Столица королевства, напротив, тьма будто отступила, когда любимая дочь, живая и здоровая, вернулась ко двору отца. Явилась она со странной компанией и умолчала о произошедшем, сославшись на провалы в памяти и дурное колдовство врагов. Несмотря на то, что наследница выглядела так, словно перенесла тяжелый недуг, всеобщей радости не было предела. Нарбелия быстро пришла в себя, и под присмотром многочисленных служанок, камеристок, фрейлин и лекарей за считанные дни вернула цветущий вид. Тут же, мгновенно узнав о случившемся, в столицу с глубочайшими извинениями явился Тианар. Нарбелия приняла его холодно, ограничившись официальным приемом. И хотя на лице принцессы отражалось лишь доброжелательное безразличие, сердце ее сжималось от страданий. Тионар стоял перед ней, как ни в чем не бывало, и глаза его были прохладными и пустыми. В памяти Норбелии проносились моменты их былой жизни — приключений, битв, любви, огненных ночей, которые они проводили вместе. Все это исчезло в один миг. Все это стало прахом. При мысли о прахе Нарбелии тут же вспомнилась злобная усмешка мертвеца Хайди, треклятого вестника, предательство любимого. После того приема Нарбелия уединилась в покоях и долго рыдала. Никто никогда не должен был видеть ее слёз. Плакать она позволяла себе лишь при Тианаре, Да и слезы те были неискренними. Их назначение заключалось в том, чтобы заставить эльфийского принца исполнить очередной ее каприз. Теперь, сотрясаясь от рыданий, наследница королевства проклинала Тианара в голос, а в мыслях умоляла его вернуться. Она понимала, что возврата не будет. На приёме они говорили и даже улыбались друг другу, даже танцевали. Правда, руки принца, едва касающиеся ладони и талии Норбелии, были холодными, словно неживыми. Принцесса снова вспомнила о Хайде. Негодяй, объявив себя спасителем, присосался, словно клещ. Не стесняясь... Он потребовал награды у короля, а принцессе заявил, что намерен остаться при дворе в столице королевства. «Прибить бы его», — в сердцах подумала Нарбелия, но потом, вспомнив, что догадки Хайди о поступке Тианара оказались безупречными, смирилась. Такого соратника нужно было держать при себе. Умного, хитрого. Сильного и расчетливого. Расчетливость в данной ситуации являлась плюсом. С таким всегда можно будет торговаться. Надо сказать, что даже Нарбелия, огромная поклонница эльфов, на какое-то время потеряла к ним всякий интерес. Дипломатические отношения с высоким владычеством вела она. Так что теперь все общение было прекращено. Нарбелия страдала и боролась с собой, пытаясь сыскать поддержку отца. Король же, в свою очередь, постоянно корил дочь за то, что, несмотря на его неодобрение, так крутила шашни с эльфийским принцем Тианаром, и за ее неблагоразумие, а также волей злой судьбы, Тианар и Нарбелия оказались участниками страшных событий, виновниками которых. Были высокие эльфы из Западного Валдея. Негодяи, охваченные жаждой золота, творили ужасные зверства в подземных катакомбах. Их пленниками стали по воле рока эльфийский принц и наследная принцесса. Именно там Тианар, презрев все любовные клятвы и обещания, бросил дочь короля на растерзание извергом, а сам сбежал он рассчитывал что наследница погибнет в подземелье поэтому со скорбью объявил королю о ее кончине но волею судьбы девушка спаслась от неминуемой смерти и вернулась домой живая и невредимая Нарбелия страдала но все же в лебединой верности упрекнуть ее было нельзя она прекрасно понимала что ссориться с высоким владычеством политически расточительно, да и просто глупо. Настала пора налаживать новые связи. Будучи подругой Тианара, она на всякий случай успела наметить еще одни отношения. Принц Кириэль — брат и главный конкурент Тианара. Один из основных наследников — и претендентов на престол в Эльфаноре, получил в свое время изрядную порцию ее внимания. Еще немного потасковав и вдоволь позлившись, Норбелия отправилась к нему. Длинную дорогу от столицы королевства до Эльфанора она проделала верхом. С досадой вспоминая, Как когда-то транспортом ей служила сама предводительница гильдии драконов, могучая Эльгина. Дорога казалась бесконечной. Чем сильнее Норбели отдалялась от королевского дворца, тем больше и больше ее удивляли те пейзажи, что представали перед глазами. Сначала тянулись окраины столицы. Грязные, серые полный наглых приставучих нищих, покалеченных наемников, краснолицах грудастых девок с туманными алчными глазами, жирно подведенными углем и множество других неприятных людей, коих принцесса не привыкла встречать на своем сиятельном пути. Быт простонародия не прельщал наследницу. Её настроение снова испортилось. Спрыгнув на более-менее чистый островок, мощный камнем улицы, она поспешно подтянулась стремена так, чтобы постоянно клянчащие денег по прошайке не могли хватать ее за ноги. Великолепный эльфийский жеребец, Изабелловой масти, с округлой шеей и щучьим профилем, подарок Тианара, испуганно таращил темные глазище и тоненько, совсем по-собачьи скулил. Он так же, как и его хозяйка, не привык к этим узким улицам, полным людей, лошадей, ослов, валов и другого скота. Бродячие собаки в подворотнях провожали его плотоядными взглядами, так и норовили ухватить за ногу или пышный, надушенный благовониями хвост. Идущий навстречу жердяй в богатой и безвкусной одежде хлестнул по морде нагайкой, не желая уступать дорогу всаднице. Нарбелия, которая путешествовала инкогнито, не стала учить негодника уму-разуму, но запомнила его лицо, решив во что бы то ни стало отыскать и наказать потом. Поразмыслив, она все же кинула ему вслед простенькое заклятие, отчего толстяк неловко взмахнул руками и, разбив о камне лицо, растянулся на дороге. «Он свое получил, розовый ветер!» Обращаясь к коню, удовлетворенно произнесла наследница. Потом потянулись пригороды и деревни, бедные, разорённые, совершенно не такие, как представляла себе Норбелия. К ее огромному удивлению... В них не оказалось счастливых нарядных крестьян, поющих на цветочных полях красивые песни. Люди на улицах попадались редко, да и смотрели они не по-доброму. Из одной покосившейся развалюхи выскочила худая косматая женщина и, увидав коня и плащ Нарбелии, сшитый по последней эльфийской моде, запустила во всадницу камнем. «Проклятые эльфы! Вы привели зверя на нашу землю!» — завопила она. Булыжник просвистел в сантиметре от головы принцессы. Опешив от удивления, она натянула поводья и открыла рот, чтобы призвать подданных к порядку. Но из соседних хибар на подмогу крестьянки бросилась толпа чумазах, оборванных детей, вооруженных палками и камнями. «Эльфийская ведьма! Бей эльфийскую ведьму!» — вопили они. Разгневанная норбелия решив более не церемониться с этим сбродом, развернула коня головой к толпе и, шепча заклинание, зажгла на раскрытой ладони огненный шар. «А ну прочь! Прочь пошли!» — прикрикнула она на разбушевавшихся подданных, но те зашумели еще громче. В наследницу полетели камни и палки. Она сделала дугообразный жест свободной рукой, создавая невидимый щит и отбивая атаку. Раздув прирученный огонь до небывалых размеров, она обрушила его на толпу. А Люди с криком бросились в рассыпную. Словно спичка вспыхнула крытая соломой хибара, а следом еще одна. Но Норбелия уже не видела этого. Она гнала своего верного скакуна прочь от злополучной деревни. Нет в мире такого человека, который видел бы в своей жизни город прекраснее эльфанора. Укрытый скалами, стоящий посреди древнего леса, он возносил из своей светлой башни, опутанные ветвями вековечных дубов, к небу. Его безлюдные улицы все еще хранили следы былого величия. Из-за бледных, могучих стволов глядели каменные лики высоких владык, воинов и героев древности. Их безупречные мраморные тела растрескались, и в местах сколов уже зеленел влажный пушистый мох. Всадница, рысью выехавшая на широкий проспект, придержала коня. Ей казалось, что в безмолвной тишине подковы скакуна звучат слишком громко. Она огляделась по сторонам. Вокруг не было ни души. На въезде ее не остановили стражи, но жителям города они не были нужны. Весть о гости уже давно достигла дворца владыки. Ей навстречу послали провожатого. Когда молодой эльф на белом коне, возникший словно из-под земли, приблизился, Норбелия по привычке кокетливо склонила голову и томно прикрыла глаза. Незнакомец был необычайно хорош собой. Высокий, с волосами цвета спелой пшеницы, падающими каскадом на широкие плечи. «Прошу за мной!» — сказал он, совершенно безразличным тоном, даже не взглянув на гостью. «Я не заставлю себя ждать!» — лучезарно улыбнулась наследница, старательно затрепетав ресницами. Но эльф снова проигнорировал ее и, коротко кивнув, направился в сторону дворца, не утруждаясь проверить, последовало ли за ним гостья. Провожатый отвел наследницу в покой принца Кириэля и удалился. Нарбелия проводила его жадным взглядом и, наигранно вздохнув, поправила складки на роскошном платье, изрядно запылившемся в дороге. Присев на шелковый диван, девушка оглядела просторную комнату, украшенную подвесными корзинами, полными цветов и статуями единорогов, и диковинных птиц. Рядом с диваном находился небольшой резной столик, на котором стояли перламутровая ваза с фруктами, бокалы раковины и хрустальная бутыль с красным вином. В дальнем конце комнаты виднелся проход, укрытый шторами из легкого шелка. Они раздвинулись в стороны, и навстречу норбелии вышел высокий стройный юноша. «Это ты, моя светлейшая госпожа! После того бала в столице королевства я и не чаял встретить тебя!» Обрадовано произнес он, присаживаясь на диван и обнимая наследницу за плечи. «Ты так же прекрасна, как и год назад!» «Нет, ты стала еще прекраснее!» Падкая на комплименты Норбелия, зарделась и, полуприкрыв глаза, взяла ладонь эльфа в свои маленькие, унизанные перстнями руки. «Ах, Кириэль! Дорогой мой Кириэль!» прошептала она бархатным голосом. «Ты же понимаешь, государственные дела не позволяли мне приехать к тебе. Но теперь я здесь». «До сих пор не могу поверить в это, дорогая. Ты, наверное, утомилась с дороги», — спохватился принц, и громко хлопнул в ладоши, призывая слуг. «Позаботьтесь о моей гости самым лучшим образом. Исполните все, что она попросит». «Ты довольно милая», — он ласково посмотрел на Норбелию. «Я так рада нашей встрече, что радость просто переполняет меня», — промурлыкала она. Когда Кириэль удалился к наследнице пришли две девушки и проводили ее в уже подготовленные покои. Красавицы! Их платья струились по полу лентами зелёного шёлка, а длинные светлые волосы были убраны в аккуратные прически-пучки. Следуя за эльфийками, Норбелия невольно сравнивала себя с ними. Надо сказать... Эльфийских дев наследница просто ненавидела. Конкуренция была слишком высока. Несмотря на то, что ни в стройности, ни в точенности черт лица и фигуры она им не уступала. Однако меж прекрасных дочерей высокого народа Норбелия была лишь равной среди равных. А это ее совершенно не устраивало. «Что желает госпожа?» Оказавшись наконец на месте, поинтересовалась одна из прислужниц. «Уходите!» — нервно бросила принцесса, кивая на выход. «Я хочу остаться одна!» «Как пожелаете пожала плечами эльфийка, как показалось норбелии обиженно и высокомерно. После этого обе девушки ушли прочь. Гостевые покои оказались просторными и уютными. Огромная комната с окном во всю стену открывалась видом на эльфанор В дальнем углу, укрытая бархатным балдахином, стояла кровать. Посередине комнаты находился небольшой бассейн в виде морской раковины. В воздухе витал приятный запах цветущего сада. Скинув изрядно надоевшее платье, Нарбелия погрузилась в теплую воду и, закрыв глаза, насладилась долгожданным отдыхом. Времени она не теряла, прокручивая в голове варианты предстоящих событий. «Полдела сделано. Хириэль без ума от нее. Принцесса самодовольно облизнула губы. «Теперь осталось выяснить» что ему известно про ее отношения с Теонаром и выдумать правдивую историю о том, что никаких связей с ним у нее не было. Вариантов имелось множество. Изобразить пострадавшую наивную дуру или благородную святошу. Теперь произошедшее в подземелье играло на руку, и Нарбелия могла обставить всё так, как будто она стала жертвой чужих коварных интриг. Предавшись размышлениям, наследница не заметила, как в комнату кто-то вошел. Открыв глаза, она вскрикнула. У входа стоял молодой эльф, тот самый, что встречал ее в Эльфаноре. Его взгляд следовал мимо неё, растворяясь в пустоте. «Решили полюбоваться на то, как я принимаю ванну?» Прищурившись по лисье, пропела наследница, приподнимаясь так, чтобы над водой немного показались красивые округлости груди. «Принц Кирель ждет вас к ужину. Через десять минут я за вами зайду!» Не обратив внимания на вопрос, произнес эльф. Развернулся и ушел. Настроение Нарбелли безнадежно испортилось. Холодность молодого сопровождающего удивляла и злила её. И даже внимание Кириэля, которым она, казалось бы, должна была довольствоваться, не радовало. «Этот мерзавец еще поползает передо мной на коленях», — пообещала себе принцесса, ожидая, когда затянувшиеся десять минут наконец пройдут и можно будет взяться за наглого красавца с новыми силами. Вместо ожидаемого юноши в дверь постучалась одна из девушек-прислужниц. Она принесла драгоценный наряд, присланный принцем Кириэлем венциносной гости Настроение принцессы немного улучшилось, когда она оценила всю роскошь подарка. Благородный бархат, схожий по цвету с сиянием золоторогой луны, усеивали мелко ограненные изумруды, сложенные в диковинные узоры. Эльфийка помогла надеть платье, уложила волосы принцессы и удалилась. Оставшись одна, Нарбелия подошла к большому зеркалу в резной раме и встретившись взглядом с собственным отражением, Самодовольно улыбнулась. Переливы дорогой ткани мягко обвивали ее стройную фигуру. Длинные золотистые волосы плащом укрывали ровную спину. Как же хороша! «Следуйте за мной!» Раздалось позади, и принцесса резко обернулась, поймав глазами взгляд эльфа, ожидающего в дверях. «Как я выгляжу?» Напрашиваясь на заслуженный комплимент, наследница покружилась на месте. «Всё так, как и должно быть», прозвучал уклончивый ответ. Раздосадованная Норбелия, решив, наконец, взять быка за рога, хитро прищурилась, сделала несколько шагов по направлению к узорной арке двери с ловкостью умелого актера грациозно споткнулась опадол, тонко вскрикнула и рухнула на предусмотрительно подставленные руки своего сопровождающего. Быстро обвив шею спасителя руками, она томно закатила глаза, затрепетала ресницами и потянулась к его лицу приоткрытыми губами. «Держите себя в руках!» Голос юноши прозвучал резко и раздраженно. Не испытывайте доброту господина Кириэля. Его не обрадует ваше поведение. Да и мою невесту тоже. С этими словами эльф отстранил от себя Нарбелию, жестко сжав пальцами ее хрупкие плечи. «Прошу вас, следуйте за мной!» Медленно повторил он и поспешил покинуть гостевые покои. Норбелия! побелев от ярости, сжала кулаки, отчего ее острые ноготки больно кольнули нежную кожу изящных ладоней. Как? Как этот обнаглевший прислужник смеет говорить такое ей? Ей. Наследница всех королевских земель. Ей. Небожительница. Волшебница. Красавица. Да все мужчины мира только и мечтают оказаться у ее ног, чтобы страстно выдохнуть. Нарбелия, ты необыкновенная. Как посмел этот наглый мальчишка заикнуться о том, что у него есть какая-то там невеста? Кто она такая? Какая-нибудь второсортная фрейлинка? Терзаемая обидой? Злобой и любопытством Нарбелия подобрала злополучный подол и посеменила вдоль длинного светлого коридора, по правой стороне которого через широкие арочные окна открывался вид на синеющие вдалеке горы, высящиеся над древней Дубравой. Принцесса остановилась, глядя на белые скульптуры облаков. Такие плотные и витиеватые, что казалось, будто созданы они не мимолетным природным капризом, а кропотливым трудом великого мастера. Гнев и обида заставили сердце сжаться. Она снова вспомнила Тианара и, болезненно сглотнув, подавила подступившие слезы. А потом, взяв себя в руки, гордо зашагала вперед. Выпрямив спину и вскинув голову, украшенную драгоценной диадемой, она вошла в зал, где шел пир. И во главе стола ее лично ждал сам высокий владыка. Укрытый нежным льном стол ломился от яств. Огромный светлый зал был построен в далекой древности прямо посреди дубравы. И теперь... Стволы исполинских деревьев выглядывали из стен, а зеленые кроны уходили ввысь сквозь арки светлого, украшенного фресками потолка. «Добро пожаловать на мой пир, дочь короля!» — приветствовал Нарбелию владыка-эльф, чуть наклоняя голову в знак приветствия. Лишь взглянув на него, Наследница почувствовала дрожь в коленях. На серебряном троне перед ней восседал маг столь древний и могучий, что чуткая Нарбелия ощутила, как у колен забились волны растревоженного потока силы. В кристально-голубых глазах высокого владыки застыл многовековой лед тяжелых воспоминаний, событий и дум. Его длинные, в пояс волосы, перехваченные на лбу тонким венцом, сверкали платиновой сединой. На гладком безусом лице не отыскалось бы и крошечной морщинки. Но взгляд владыки был взглядом глубокого старика, уставшего в бессмысленных спорах с вечностью. «Кирель, мой сын!» Усади гостью рядом с собой и позаботься о ней. Снова прозвучал его трубный голос, заставляя нижний поток содрогнуться от новой волны. Конечно, отец! ⁇⁇ кивнул Кириэль, выходя навстречу принцессе и подхватывая ее за руки. Только сейчас Нарбелья заметила, как ее новый... Возлюбленный похож на владыку. Те же блистающие морозные голубизной глаза, те же благородные черты, та же царственная осанка. Сев рядом с ним, она затаила дыхание, чувствуя, как от мысли о предстоящей ночи по спине ползут первые мурашки, подогретого обидой озорного азарта. Вспомнив про последнюю обиду, Норбелия искала глазами молодого эльфа. В недавнем прошлом рискнувшего так дерзко с ней поступить. Долго пялиться на окружающих в открытую не позволял придворный этикет. Поэтому наследница решила найти обидчика потом и обязательно свести с ним счеты. Месть не должна отвлекать от главного. Настала пора подумать о политике. В очередной раз, покрутив в голове последние события, дочь короля сосредоточилась на делах. Для начала она поблагодарила владыку, его семью и его подданных за гостеприимство и прекрасный ужин. Потом извинилась за подозрение, павшее на принца Тианара со стороны королевства. Трудно представить, каких усилий требовало это извинение. Ведь вина Тианара была очевидна. Но Нарбелия, собрав всю свою волю и хитрость в кулак, удержалась от того, чтобы открыто выразить высоким эльфом свое негодование. Королевство. Обессилившая от войны, не могло спорить со слабшим, но все еще сильным владычеством. Поэтому Нарбелия со свойственным ей дипломатизмом сообщила высокому владыке о досадном недоразумении, в котором она никоим образом не винит его сына. Мир стоил дорого и ценился превыше всего. Даже если то был худой мир